Офицеры, примерно пятнадцать человек, последовали примеру старшего, передав поводья сопровождавшим их казакам. Еще одно последнее сказание произнес, вздохнул чернявый офицер. Не причитай. И без того тяжко подал голос кто-то из товарищей. Все они съехались для поступления в Николаевскую академию генерального штаба и прибыли сюда, чтобы сдать последний экзамен по тактике, который определит судьбу каждого. Совсем недавно их было намного больше, но злой рок сделал свое дело, сжалившись лишь над этой горсткой, да и то еще далеко не окончательно. Счастливчиков ожидает учеба в высшем привилегированном учебном заведении, по окончании которого откроется дорога к большим должностям и чинам. Неудачников ждет служба в заштатных городах, казарменные заботы с утра и до темна, тщательно скрываемая нужда до самой отставки. Академия. О ней мечтали многие офицеры но далеко не каждый удоставился чести попасть хотя бы в кандидатские списки на поступление. Сама Академия находилась в Петербурге, но лагерь ее в нынешнем году разбили в северо-западном краю, наиболее характерном для Европейского театра военных действий. В ожидании экзаменаторов офицеры разбрелись по высокому берегу, сдержанно напряженные и не очень шумливы. Старшей группой штабс-капитан достал портсигар, постучал по нему папироской и покровительственно сказал чернявому офицеру. «Расскажи-ка что-нибудь забавное, отведи шуткой от души тяжесть». И тут же обратился к уткнувшемуся в книгу поручику. «А вы что же, Скобелев, сторонитесь? Прошу вас, господа, без меня!» «Премудрая книга!» — ответил тот высоким с легкой картавинкой голосом. Поручик русоволос, почти на полголовы штаб штабс-капитана, грудь не широка, слегка покатые плечи. Скобелев покоряет стратегию, сострил кто-то. Офицер оторвал взгляд от книги. Глаза карие, спокойные, чуть насмешливые. Ну хорошо, не будем мешать. Черневый поручик начал было рассказывать что-то затейливое, но из леса выкатилась коляска, и офицеры всполошились. Господа офицеры, ко мне... Подал команду штабс-капитан. «Становись!» «Смирно!» «Все замерли!» Слышался лишь храп коней до постукивания колес экипажа. С коляски сошел полковник, молча выслушал рапорт, оглядел строй. «Итак, господа!» «Сегодня вам предстоит выдержать последнее испытание. Задание всем одно. Здесь, на участке от изгиба Немана, полковник указал рукой на отдаленный поворот реки, до Луговины найти удобное место для переправы кавалерийского отряда». На полковнике все сияло. И твердое голенище высоких сапог, и козырек чуть на бок надетой фуражки, и позолоченной пуговицы ладно сидевшего мундира с аксельбантом у плеча. Напоминаю, господа офицеры, что оценка избранного вами места будет определяться с учетом скрытых к реке подходов наличием возможных неприятельских сил на противоположном берегу, глубиной реки и других моментов, которые могут повлиять на успех предприятия. Полковник говорил хорошо поставленным голосом, гладко, заучено и было ясно, что повторял он все это много раз».